«Стяните руки внутрь туфель, видите, какие они малюсенькие и узкие!» «Она чуть не силой надела туфли мне на руки, не переставая улыбаться и не сводя с меня глаз!» «Вы бы ни за что не подумали, что она была такая высокая!» — сказала она. «Эти туфельки будут в пору игрушечной ножки!» А какая она была стройная и гибкая! Вы забывали о том, какая она высокая, пока не оказывались рядом с ней? Она была точь-в-точь точь такого роста, как я, но в постели, когда ее густые черные волосы стояли вокруг лица, как нимб, она казалась совсем крохотной. Миссис Денверс снова опустила туфли на пол и положила пеньюар на стул. «Вы видели ее щетки, не так ли?» — сказала она, подводя меня к туалетному столику. «Вот они, в том виде, в каком были при ней. Их не трогали и не мыли. Я расчесывала ей волосы каждый вечер. «Пошли, Дэнни, поработаем!» — говорила обычно она. И я остановилась позади этого пуфа и расчесывала ей волосы двадцать минут подряд. Она носила короткую стрижку лишь последние несколько лет, «Когда она вышла замуж, у нее были волосы ниже талии. Тогда их расчесывал мистер Де Винтер. Сколько раз я заходила в эту комнату и видела его в одной рубашке со щетками в руках. «Сильней, Макс, сильней!» — говорила она, смеясь, и он делал, как она просила». Они одевались к обеду, в доме было полно гостей. «Хватит, я опоздаю», — говорил он, кидая мне щетки и смеясь ей в ответ. «В те годы он всегда был весел». Миссис Денверс замолчала, все еще не снимая руки с моего плеча. «Все сердились на нее, когда она остриглась», — сказала она. Но ей было все равно. «Это никого не касается, кроме меня», — говорила она. «И, конечно, с короткими волосами было куда удобнее ездить верхом и ходить на яхте. Знаете, ее нарисовали верхом. Один известный художник, картина висела в Академии художеств. Вы не видели ее?» Я покачала головой. «Нет», — сказала я. «Нет». «Я слышала, ее признали лучшей картиной года», — продолжала миссис Денверс. «Но мистеру Де Винтеру она не понравилась, и он не захотел повесить ее в Мендерли. Я думаю, он считает, что картина не отдает ей должного. Вам бы хотелось посмотреть на ее платье, да?» Миссис Денверс не ждала моего ответа, вывела меня в гардеробную и принялась открывать один за другим шкафы. «Я держу все ее меха здесь», — сказала она, — «моль еще не добралась до них и вряд ли доберется. Я тщательно за этим слежу, пощупайте эту соболью пелерину». «Рождественский подарок мистера Дэвинтера. Она мне называла цену, но я забыла. Этот шиншилловый палантин она обычно надевала по вечерам, накидывала на плечи, когда было прохладно в этом шкафу ее вечерние платья. Вы открывали его, да? Задвижка закрыта не до конца. Мистеру де Винтеру она больше всего нравилась в серебристом. Ну, конечно, она могла носить что угодно, ей шел любой цвет. «Как она была прекрасна в этом бархатном платье! Приложите к щеке мягкое, да?» А как оно пахнет! Духи все еще не выветрились, верно? Можно подумать, она только что сняла его. Входя в комнату, я всегда знала, была ли она там передо мной по запаху ее духов. В этом ящике ее белье. Этот розовый гарнитур она не надевала ни разу. Само собой, когда она умерла, она была в брюках и рубашке. Правда, их содрало с нее волнами. Когда тело нашли через несколько недель Оно было голым Пальцы миссис Денверс впились мне в руку Она наклонилась ко мне Ее лицо череп было совсем близко Темные глаза пронизывали меня «Ее всю избила о камни», — прошептала она. «Ее прекрасное лицо нельзя было узнать. Обеих рук не хватало. Мистер де Винтер опознал ее. Ездил для этого в Эджком совсем один. Он тогда был очень болен, но он и слушать никого не пожелал. Даже мистера Кролли поехал и все».